аграфы. Мы уже получили не меньше десятка претензий со стороны объединения Спалотов. Очередной отчёт на собрании совета глав великих домов уже начинался с привычных известий о том, что Спалотам категорически не понравилось то, что империя Аграф потребовала объяснения поведения Спалотов и компенсировать все потери Аграфов из-за их экспериментов. Естественно, что у Спалотов не было таких возможностей. Да и желание признавать свои ошибки тоже они не проявляли, на чем и поплатились. А графы не собирались прощать им того, что сделали их специалисты, и поэтому старательно сделали так, чтобы и в Совете Содружества появились все нужные им видеозаписи и протоколы, которые теперь были фактически приговором целой расы. Ведь благодаря именно им теперь территория сполотов стала запретной для ведения любой торговой деятельности – А уж военный флот Аграфа постарается сделать все так, чтобы никто не смог воспользоваться ситуацией. «Никто!» Приказ императора империи Аграф не оставлял вариантов. «Совсем. Ведь именно по их вине он потерял своего любимого племянника, того самого Аграфа, над которым с полотой проводили самые жестокие эксперименты. Этого забыть было просто нельзя». После всех этих откровений с решением императора даже из глав великих домов никто спорить не пытался. Впервые за время существования империи решение совета было единогласным. И теперь все эти рассказы и претензии с полотом были весьма обычным делом. Мы даже веселили глав великих домов перед каждым заседанием. Зато потом было проще находить общий язык для решения проблем империи. Да, графы в некоторой степени и сами пострадали, так как нуждались в их технологиях, но не настолько глобально, чтобы спустить на тормозах все то, что случилось. Именно поэтому они и действовали так масштабно. Никто не имел права так поступать с представителями народа потомков и истинных наследников древних, что бы там про себя не думали сами с полоты. Но на этом поприще аграфа не уступит никому подобной славы. Никому. Итак, начнём совет. Пожилой граф отложил в сторону императорский жезл, внимательно посмотрел на группу самых могущественных представителей собственной расы, сидевших перед ним в креслах с гербами великих домов, главами которых являлись. В последнее время возникло некоторое напряжение между вашими домами, и мне хотелось бы решить эти вопросы миром и без потерь со стороны самой империи. Как мне уже надоели все эти заседания. Молодая ографка с лёгким вздохом вошла в собственный кабинет главы великого дома Маур и устало села в огромное кресло. Не столько сами эти заседания, как беседы после них. Её усталость можно было понять ещё бы. Ведь всем этим старикам среди которых она была единственной молодой особой, буквально не давало покоя то, что она стала новым главой великого дома. и при этом до сих пор не замужем тем более что таким браком с ней они могли не только укрепить своё собственное положение на совете глав великих домов но и избежать конфликтов в собственной семье касающихся напрямую права наследования у Шаната сама прекрасно понимала чем всё это может закончиться в один прекрасный момент очень хорошо знала благодаря своему младшему кузену которого уже больше полугода старательно искали агенты её великого дома с разрешения самого императора, чтобы наказать, как пример для всех остальных возможных умников. Вот только другие великие дома сейчас думали совершенно не об этом. Им было важнее получить все возможные выгоды, и они даже не пытались понять того, что девушка не хотела каким-либо образом плясать под их музыку. А она впервые за всё время почувствовала себя полностью самостоятельной особой и имела право сама решать, что и как она будет делать, тем более что в благодарность за её подарок империи сам император позволил представительнице великого дома Маур самостоятельно решать вопрос подобного рода. Более того, он открыто объявил о своей поддержке и покровительстве, так что даже старейшины её собственного великого дома не могли бы попытаться на неё давить и всё только из-за вмешательства такого могуществуного графа надо же какая всё же глупость рилианна де тармаур задумчиво посмотрела в огромное окно за которым раскинулся роскошный сад какие все они были бы смешные если бы не надоедали до крайней степени Задумчиво продолжая уже по привычке крутить на руке резиновый пластинчатый браслет, девушка и сама не заметила того, как её мысли медленно вернулись обратно к этому странному парню, который по большей части и стал тем самым катализатором, позволившим ей получить такие привилегии. Всё это время она старательно отслеживала его интересы, так как хотела найти возможность проявить силу и могущество своего народа. Ведь этот странный парень, который так сумел проявить себя, был для нее чем-то необычным. Этот браслет только из-за того, что был, как оказалось, ручной работы, стоил бы знословных денег. Даже если его сейчас выложить на аукцион, можно легко заработать десятки миллионов кредитов. Десятки! Она специально проверяла. А его способности? С помощью специалистов своего великого дома Рилианна Дитермаур смогла вспомнить всё то, что происходило на его корабле с мельчайшими подробностями. Так вот, как оказалось, последние пару недель рядом с ней уже не было артефактов блокираторов, не было, но сама молодая агравка никак не чувствовала присутствия этого парня. Не чувствовала, словно он постоянно был под защитой того самого блокиратора. Её аналитики обработали информацию и сделали однозначный вывод: это была его собственная врождённая защита. Как такое возможно? Что же это получается? А получается то, что в данном случае этот самый Семён Дух может иметь способности, которых с её данными Ц категории девушка просто даже распознать не смогла бы. А что это может означать сверх того, что она уже знает про этого разумного Только то, что у него есть тайны, которые должны знать и аграфы, а в частности именно ее великий дом. Она сама прекрасно знала о том, что на территории Содружества сейчас идет яростная охота за одаренными выше С-класса, ведь это большая мощь и способности. Те самые, которые можно использовать для возвышения собственной семьи. Именно поэтому Релианна Дитармаург Сейчас старательно отслеживал деятельность капитана странного корабля "Сюрприз". Судя по имеющимся у неё данным, этот разумный был весьма осторожен, старательно скрывал свои способности и для закрепления своего положения уже получил гражданство Федерации Нивей. Ну что же. Пока девушка была занята своими собственными делами, он тоже не сидел сложа руки. А это говорило в его пользу, но никак не на пользу его потенциальным оппонентам, среди которых оказалась и молодая Аграфка, и теперь ей тоже нужно искать варианты. Судя по всему, этот достаточно молодой разумный сейчас спешил настолько укрепить свои позиции, насколько это было возможно, так как буквально за пару месяцев сумел обзавестись не только гражданством довольно сильного государства, но и неплохим положительным гражданским рейтингом в двух государствах-сателлитах Содружества. А это не каждому удается. Да еще и в столь короткий срок. Нет, этот парень, видимо, все это заранее планировал, раз сумел все и быстро провернуть. Другого варианта быть в принципе не может, это факт. Слишком уж безошибочно он действовал. А просчитывать настолько много ходовые комбинации, способные только аналитические кластеры искусственного интеллекта планетарного или даже системного класса. Откуда у него может быть доступ к такому оборудованию? Молодая Агравка буквально на уровне своих инстинктов, обострившихся после последних событий, чувствовала то, что с этим парнем явно что-то не так. Он явно не простой гуман, как обычно называли в содружестве представителей его вида. Поэтому агенты его великого дома получили самые строжайшие инструкции относительно этого весьма молодого разумного и его странного корабля. Они должны были следить и собирать максимум информации, разыскивая малейшие зацепки, чтобы найти то, что позволит ей получить ответы на свои вопросы. А получив эти самые ответы, Глава Великого Дома Маур сможет возвысить свой статус и статус империи еще больше. Она это и сама прекрасно понимала. Теперь, когда она помогла фактически убрать с поля зрения тех самых сполотов, которые старательно забирали с территории Содружества всех одаренных класса Б и выше, а графы могут со спокойной душой занять свое истинное место и получить то, что ранее отбирали эти ублюдки со своими биотехнологиями, Но теперь всё встало на свои места. Оставалось только понять, то чего же именно старается добиться этот странный парень с ещё более странным именем Семён Дух. Да. Можно было бы подумать о том, что он и так практически сумел воплотить в жизнь мечту большинства жителей фронтира, став полноценным гражданином могуществу нового государства и получив возможность организовать собственную корпорацию. с довольно значимым налевом капитала. Но сама Релианна де Тармаур прекрасно чувствовала то, что это всё только начало, ведь он потом зачем-то направился в сторону республики. Зачем? Да, Федерация Нивей и Республика Хагдан обычно выступали единым фронтом, как союзники. С этим фактом никто не спорит, но молодая агравка буквально своим нутром чувствовала то, что в отношении этого парня Стандартные причины и объяснения просто бессмысленны. Нет, с ним так просто быть не может. А когда она получила известие о том, что он и там получил, буквально за несколько часов в общении с местным руководством ордена воссоединения, множество бонусов и даже идентификатор друг ордена, то поняла, что не ошиблась. Он все это заранее просчитал. Заранее просчитал. и теперь готовил достаточно серьезную основу для чего-то более глобального, чем просто воплощение в жизнь мечты обычных жителей Фронтира. Все способности девушки буквально кричали о том, что это что-то очень сильно повлияет на всю жизнь в Содружестве, поэтому они и не собирались пускать это дело на сумотек. Она будет следить, и когда наступит тот самый момент, нанесет свой удар. Тем более, что в той же федерации начались какие-то странные телодвижения властей. Особенно её насторожило странное положение дел, связанных с тем же самым легендарным орденом креатов. И здревле эта организация воинов считалась поборниками света и защитниками порядка, а тут вдруг неизвестно откуда всплыло столько фактов, говорящих о том, что не всё так прекрасно в их делах. что даже на территории самой федерации представителям этой организации запретили носить оружие. Как так-то? Риляна чувствовала, что здесь есть какая-то взаимосвязь с этих событий с появлением странного корабля Сюрприз. Вот только доказательств у неё пока что было слишком мало. Ну а граф умеет ждать. А значит, она будет ждать и дождётся. Этот странный парень будет работать на благо её великого дома. О, она об этом побеспокоится, надо только подождать. А ждать она умеет. Главное не дать слабину и не позволить никому навязать ей свою волю, даже в такой малости, как появление рядом с ней консортов с какого-то из великих домов империи. Она понимала, что не позволит никому влиять на свои решения. Но ведь тогда представители того великого дома, к которому будет принадлежать этот самый консорт по праву рождения, начнут требовать от нее каких-то услуг и уступок, а на это она пойти не могла. Никогда! И ради этого она пойдет на все.